Голиков ли попадется ему, новейший ли сонник, Хераскова, Россияда, или трагедии Сумарокова, или, наконец, третьегодичные ведомости, он все читает с равным удовольствием, приговаривая по временам. «Видишь, что ведь выдумал эко и разбойник, ах, чтоб тебе пусто было!» Эти восклицания относились к авторам. Звание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 А вот тут пишут, читал он еще, что с госпожи Жан-Лис перевели на российский язык. — Это все чай для того переводят, — замечает один из слушателей, мелкопоместный помещик, — чтоб у нашего брата-дворянина деньги выманивать.